Ты именно во всем стараешься находить что-нибудь необыкновенно хорошее. «Во-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич», отвечал Дмитрий, судорожно подергивая головою в противоположную сторону от сестры. «А во-вторых, напротив, ты стараешься нарочно не видать хорошего, которое у тебя стоит перед глазами». Вернувшись к нам, Софья Ивановна несколько раз испуганно посмотрела то на племянника, то на племянницу, то на меня. И раза два, как будто сказав что-то мысленно, открыв рот, тяжело вздохнула. «Варя, пожалуйста, читай поскорее!» — сказала она, подавая ей книгу и ласково потрепав ее по руке. «Я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять!» Кажется, что в романе и речи не было о том, чтобы кто-нибудь находил кого-нибудь. «А ты, Митя, лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежо, и опять у тебя разболятся зубы», — сказала она племяннику, несмотря на недовольный взгляд, который он бросил на нее. Должно быть за то, что она прервала логическую нить его доводов. Чтение продолжалось. Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышал этот женский кружок. Этот кружок, которому направление и характер, видимо, давала княгиня Мария Ивановна, имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Этот характер выражался для меня и в красоте, чистоте и прочности вещей колокольчика переплета книги кресла-стола, и в прямой, поддержанной корсетом позе княгини, и в выставленных на показ буклях седых волос, И в манере называть меня при первом свидании просто Николя и он. В их занятиях, в чтении и в шитье платья, и в необыкновенной белизне дамских рук. У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладони с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки. Но более всего этот характер выражался в их манере, всех трех, отлично говорить по-русски и по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, с педантической точностью доканчивая каждое слово и предложение. Все это, и особенно то, что в этом обществе со мной обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения, к этому я так мало привык, что, несмотря на блестящие пуговицы и голубые обшлаги, я все боялся, что вдруг мне скажут. «Неужели вы думаете, что с вами серьезно разговаривают? Ступайте-ка учиться!» Все это делало то, что в этом обществе я не чувствовал ни малейшей застенчивости. Я вставал, пересаживался с места на место и смело говорил со всеми, исключая Вареньки, с которой мне казалось еще неприлично, почему-то запрещено было говорить для первого разу Во время чтения, слушая ее приятный звучный голос, я, поглядывая то на нее, то на песчаную дорожку цветника, на которой образовывались круглые темнеющие пятна дождя, и на липы, по листьям которых продолжали шлепать редкие капли дождя из бледного просвечивающего синевой края тучи, которым захватила нас, то снова на нее, то на последние багряные тучи заходящего солнца, освежающего мокрые от дождя густые старые березы, и снова на вареньку. Я подумал, что она вовсе не дурна, как мне показалось сначала. А жалко, что я уже влюблен подумал я, и что Варенька не Сонечка. Как бы хорошо было вдруг сделаться членом этого семейства. Вдруг бы у меня сделались и мать, и тетка, и жена. В то же самое время, как я думал это, я пристально глядел на читавшую Вареньку и думал, что я ее магнетизирую и что она должна взглянуть на меня. Варенька подняла голову от книги, взглянула на меня и, встретившись с моими глазами, отвернулась. «Однако дождик не перестает», — сказала она. И вдруг я испытал странное чувство. Мне вспомнилось, что именно все, что было теперь со мною — повторение того, что было уже со мною один раз. Что и тогда точно так же шел маленький дождик, и заходило солнце за березами. И я смотрел на нее, и она читала, и я магнетизировал ее. И она оглянулась. И даже я вспомнил, что это еще раз прежде было. «Неужели она — она?» — подумал я. «Неужели? Начинается». Но я скоро решил, что она — не она, и что еще не начинается. «Во-первых, она нехороша», — подумал я. «Да и она просто барышня, и с ней я познакомился самым обыкновенным манером. А та будет необыкновенная. С я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте». И потом, мне так нравится это семейство только потому, что я еще не видел ничего. Рассудил я. А такие верно всегда бывают. И их еще очень много я встречу в жизни. Глава 26 Я показываюсь с самой выгодной стороны. Во время чая чтение прекратилось... И да, мы занялись разговором между собой о лицах и обстоятельствах мне незнакомых. Как мне казалось, только для того, чтобы, несмотря на ласковый прием, все-таки дать мне почувствовать ту разницу, которая по годам и положению в свете была между мною и ими. В разговорах же общих, в которых я мог принимать участие, искупая свое предшествовавшее молчание, я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром. Когда зашел разговор о дачах, я вдруг рассказал, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее приезжали смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит 380 тысяч, и что князь Иван Иванович мне очень близкий родственник, и я нынче у него обедал, и он звал меня непременно приехать к нему на дачу жить с ним целое лето, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу. «Несколько раз бывал на ней, и что все эти решетки и мосты для меня незанимательны, потому что я терпеть не могу роскоши, особенно в деревне. А люблю, чтобы в деревне уж было совсем как в деревне». Сказав эту страшную, сложную ложь, я сконфузился и покраснел. Так что все верно заметили, что я лгу. Варенька, передававшая мне в это время чашку чая, и Софья Ивановна, смотревшие на меня в то время, как я говорил, Обе отвернулись от меня и заговорили о другом. С выражением лица, которое потом я часто встречал у добрых людей, когда очень молодой человек начинает, очевидно, лгать им в глаза, и которое значит «Ведь мы знаем, что он лжет, и зачем он это делает, бедняжка». Что я сказал, что у князя Ивана Ивановича есть дача, это потому что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иван Ивановичем и про то, что я нынче у него обедал. Но для чего я рассказал про решетку, стоившую 380 тысяч, и про то, что я так часто бывал у него, тогда как я ни разу не был и не могу быть у князя Ивана Ивановича, жившего только в Москве или Неаполе, что очень хорошо знали Нехлюдовы? Для чего я это сказал, я решительно не могу дать себе отчета. Ни в детстве, ни в отрочестве. Ни потом, в более зрелом возрасте, я не замечал за собой порока лжи. Напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен. Но в эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желание без всякой видимой причины лгать самым отчаянным образом. Я говорю именно отчаянным образом, потому что я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня. Мне кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточностью в жизни надеждой лгать, не быв учиненным во лжи было главной причиной этой странной наклонности. После чая, так как дождик прошел и погода на вечерней заре была тихая и ясная, княгиня предложила идти гулять в Нижний сад и полюбоваться ее любимым местом. Следуя своему правилу быть всегда оригинальным и считая, что такие умные люди, как я и княгиня, должны стоять выше банальной учтивости, я отвечал, что терпеть не могу гулять без всякой цели. И ежели уж люблю гулять, то совершенно один я вовсе не сообразил, что это было просто грубо. Но мне тогда казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Однако, очень довольный своим ответом, я пошел таки гулять вместе со всем обществом. Любимое место княгини было совершенно внизу, у самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был очень ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природой, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа не натуральна, и наоборот. Те явления, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам избитыми. Некоторые же виды, слишком проникнутые одной мыслью и чувством, встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, часто перемешивающими свою разнообразную зелень. И перекинутая над прудом у начала горы старая береза, которая, держась частью своих толстых корней во влажном береге пруда, Макушка оперлась на высокую встроенную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и окружавшую зелень. «Что за прелесть!» — сказала княгиня, покачивая головой и не обращаясь ни к кому в особенности. «Да, чудесно! Но только мне кажется ужасно похоже на декорацию!» — сказал я, желая доказать, что я во всем имею собственное мнение. Как будто не слыхав моего замечания, княгиня продолжала любоваться видом и, обращаясь к сестре и Любовь Сергеевне, указывала на частности, на кривой висевший сук и на его отражение которые ей особенно нравились. Софья Ивановна говорила, что все это прекрасно и что сестра ее по нескольким часам проводит здесь. Но видно было, что все это она говорила только для удовольствия княгини Я замечал, что люди, одаренные способностью деятельной любви, редко бывают восприимчивы к красотам природы. Любовь Сергеевна восхищалась тоже. Спрашивала, между прочим, чем эта береза держится? Долго ли она простоит? И беспрестанно поглядывала на свою сюзетку, которая, махая пушистым хвостом, взад и вперед бегала на своих кривых ножках по мостику с таким хлопотливым выражением, как будто ей в первый раз в жизни довелось быть не в комнате. Дмитрий завел с матерью очень логическое рассуждение о том, что никак не может быть прекрасен вид, в котором горизонт ограничен. Варенька ничего не говорила. Когда я оглянулся на нее, она, опершись на перила мостика стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Что-то верное сильно занимало ее и даже трогало, потому что она, видимо, забылась и мысли не имела о себе и о том, что на нее смотрят. В выражении ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней. И снова я спросил себя, «Не начинается ли?» И снова я ответил себе, что уже влюблен в Сонечку, а что Варенька просто барышня, сестра моего друга но она мне понравилась в эту минуту. И вследствие этого я почувствовал неопределенное желание сделать или сказать ей какую-нибудь небольшую неприятность. «Знаешь что, Дмитрий?» — сказал я моему другу, подходя ближе к Вареньке, так, чтобы она могла слышать то, что я буду говорить. «Я нахожу, что ежели бы не было комаров, и то ничего хорошего нет в этом месте. А уж теперь...» — прибавил я, щелкнув себя по лбу и действительно раздавив комара. Это совсем плохо. Вы кажется, не любите природы сказала мне варенька не поворачивая головы. Я нахожу, что это праздное бесполезное занятие отвечал я очень довольный тем, что я сказал таки ей маленькую неприятность и при том оригинальную. Варенька чуть-чуть подняла на мгновение брови с выражением сожаления и точно так же спокойно продолжала смотреть прямо. Мне стало досадно на нее. Но, несмотря на это, серенькие с поленявшей краской перильца мостика, на которые она оперлась, отражение в темном пруде опустившегося с перекинутой березы, которая, казалось, хотела соединиться с висящими ветками, болотный запах, чувство на лбу раздавленного комара и ее внимательный взгляд и величавая поза, часто потом совершенно неожиданно являлись вдруг в моем воображении. Глава 27. Дмитрий Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам. И я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я ей сказал на мостике. Нихлюдовы не ужинали и расходились рано. А в этот день, так как у Дмитрия по предсказанию Софьи Ивановны точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа. Дмитрий же, напротив, вследствие спора и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради, Дневник и тетрадь, в которой он имел обыкновение каждый вечер записывать свои будущие и прошедшие занятия. И, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них. «Ах, оставьте меня в покое!» — закричал он на горничную, которая от Софьи Ивановны пришла спросить его, как его зубы. И не хочет ли он сделать себе припарку? Вслед за тем, сказав, что постель мне сейчас постелят, и что он сейчас вернется, он пошел к Любовь Сергеевне. Как жалко, что Варенька не нехорошая и вообще не Сонечка, — мечтал я, оставшись один в комнате. Как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал, — Княжна, я уже не молод, не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру. — Вас я уже уважаю, — я сказал бы матери. — А вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. «Так скажите просто и прямо, хотите ли вы быть моей женой?» «Да». И она подаст мне руку. Я пожму ее и скажу. «Любовь моя не на словах, а на деле!» «Ну а что?» — пришло мне в голову. «Ежели бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку, ведь Любочка влюблена в него, и захотел бы жениться на ней, тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя было бы жениться? И это было бы отлично. Тогда бы и я вот что сделал». Я бы сейчас заметил это, ничего бы не сказал. Пришел бы к Дмитрию и сказал бы. Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга. Ты знаешь, что любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнью. Но я все знаю, ты лишил меня лучшей надежды. Ты сделал меня несчастным. Но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастье всей своей жизни? Вот тебе моя сестра. И подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал. «Нет, ни за что». А я сказал бы, «Князь Нехлюдов, напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я мог бы согласиться. И мог бы быть очень-очень счастлив, ежели бы только я был влюблен в Вареньку». Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу. Но, несмотря на наш обед взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сделать этого. Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему. Еще более страдающий и вследствие этого еще более мрачный. Постель мне была еще не послана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать. «Убирайся к черту!» — крикнул Дмитрий, топнув ногой. «Васька! Васька! Васька!» — закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос. «Васька, стели мне на полу!» «Нет, лучше я лягу на полу», — сказал я. «Ну, все равно стели где-нибудь!» — тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий. «Васька, что ж ты не стелишь?» Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали и стоял, не двигаясь. — Ну что ж ты, стели, стели! Васька, Васька! — закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство. Но Васька все еще не понимая, и арабев не шевелился. — Так ты поклялся меня погуб... взбесить? И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, изо всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня. И выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, престиженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его. И как не хотелось отвернуться, я не решился этого сделать. Он ничего не сказал мне, но долго молча ходил по комнате, изредка поглядывая на меня с тем же просящим прощения выражением. Потом достал из стола тетрадь, записал что-то в нее, снял сюртук, тщательно сложил его, подошел к углу, где висел образ, сложил на груди свои большие белые руки и стал молиться. Он молился так долго, что Васька успел принести тюфяк и послать на полу, что я ему объяснил шепотом. Я разделся и лег на посланную на полу постель. А Дмитрий еще все продолжал молиться. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия, и его подошвы которые как-то покорно выставлялись передо мной когда он клал земные поклоны я еще сильнее любил дмитрия чем прежде и думал все о том сказать или не сказать ему то что я мечтал об наших сестрах окончив молитву дмитрий лег ко мне на постель и облокотясь на руку долго молча ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня ему видимо было тяжело это но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже. — чего ж ты мне не скажешь, — сказал он, — что я гадко поступил? Ведь ты об этом сейчас думал? — Да, — отвечал я, хотя и думал о другом. Но мне показалось, что действительно я об этом думал. — Да, это очень нехорошо. Я даже и не ожидал от тебя этого. — сказал я, чувствуя в эту минуту особенное удовольствие в том, что я говорил ему «ты». — Ну что, зубы твои? — прибавил я. — Прошли. Ах, Николенька, мой друг! Заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах. — Я знаю и чувствую, как я дурен. И Бог видит, как я желаю и прошу его, чтобы он сделал меня лучше. Но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться. Но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня. И много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжении года уж много исправился. Ах, Николенька, душа моя! Продолжал он с особенной непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания. «Как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек!» И вслед за этим Дмитрий начал развивать мне свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою. «Я буду жить в деревне, ты приедешь ко мне. Может быть, и ты будешь женат на Сонечке», — говорил он. «Дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а ведь может случиться». «Еще бы. И очень может», — сказал я, улыбаясь и думая в это время о том, что было бы еще лучше, если бы я женился на его сестре. «Знаешь, что я тебе скажу?» — сказал он мне, помолчав немного. Ведь ты только воображаешь, что ты влюблён в Сонечку. А как я вижу, это пустяки. И ты ещё не знаешь, что такое настоящее чувство». Я не возражал, потому что почти соглашался с ним. Мы помолчали немного. «Ты заметил, верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей? Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует... Но она славная девочка, очень хорошая, вот ты ее покороче узнаешь. Его переход в разговоре от того, что я не влюблен, к похвалам своей сестры, чрезвычайно обрадовал меня и заставил покраснеть. Но я все-таки ничего не сказал ему о его сестре, и мы продолжали говорить о другом. Так мы проболтали до вторых петухов. И бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий перешел на свою постель и потушил свечку. «Ну, теперь спать». — сказал он. — Да, — отвечал я. — Только одно слово. — Ну? — Отлично жить на свете, — сказал я. — Отлично жить на свете. Отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающихся глаз и детской улыбки. Глава двадцать восьмая в деревне. На другой день мы с Володей на Почтовых уехали в деревню. Дорогой перебирая в голове разные московские воспоминания, я вспомнил про Сонечку Валахину. Но и то вечером, когда мы уже отъехали пять станций. Однако странно, подумал я, что я влюблён и вовсе забыл об этом, надо думать об ней. И я старался думать об ней так, как думается дорогой. Не связано, но живо. И додумался до того, что, приехав в деревню, два дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними. И особенно перед Катенькой, которую считал большим знатоком в делах этого рода и которой я намекнул кое-что о состоянии, в котором находилось мое сердце. Но несмотря на все старание притворства перед другими и самим собой, несмотря на мышленное усвоение всех признаков, которые я замечал в других во влюбленном состоянии, Я только в продолжении двух дней, и то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблён. И, наконец, как скоро вошёл в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке. Мы проехали в Петровское ночью, а я спал так крепко, что не видал ни дома, ни берёзовой аллеи и никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали. Сгорбленный старик Фока — Босиком в какой-то жоненной ваточной кофточке со свечой в руках отложил нам крючок двери. Увидав нас, он затрясся от радости, расцеловал нас в плечи, торопливо убрал свой войлок и стал одеваться. Сеней лестницу я прошел, еще не проснувшись хорошенько. Но в передней — замок двери, задвижка, косая половица, ларь, старый подсвечник, закапанный салом по-старому. Тени от кривой, холодной, только что зажженной светильни сальной свечи Всегда пыльное, не двойное окно, за которым, как я помнил, росла рябина. Все это так было знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью, что я вдруг почувствовал на себе ласку этого милого старого дома. Мне невольно представился вопрос, как могли мы, я и дом, быть так долго друг без друга? И, торопясь куда-то, я побежал смотреть. Все те же ли другие комнаты? Все было тоже же. Только все сделалось меньше, ниже. А я как будто сделался выше, тяжелее и грубее. Но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия, и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы Каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню. Все детские ужасы, снова те же, таились во мраке углов и дверей. Прошли гостиную. Та же тихая, нежная материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате. Прошли залу. Шумливое, беспечное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждала только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас привел Фока и где он послал нам постели, казалось, все — зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенной белой бумагой, все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет. Мы улеглись, и Фока, пожелав спокойной ночи, оставил нас. — А ведь... «В этой комнате умерла маман», — сказал Володя. Я не отвечал ему и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день, утром, папа, еще не одетый в торжковских сапожках и халате, с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи и разговаривал и смеялся с ним. Он с веселым подергиванием вскочил от Володи, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам. «Ну, отлично! Спасибо, дипломат!» — говорил он со своей особенно шутливой лаской, вглядываясь в меня своими маленькими блестящими глазками. «Володь говорит, что хорошо, выдержал молодцом. Ну и славно!» «Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок!» «Теперь мы тут заживем славно!» А зимой, может, в Петербург переедем. Только жалко, охота кончилась. А то бы я вас потешил. Ну, с ружьем можешь охотиться, Вальдемар? дичи пропасть, я, пожалуй, сам поеду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, бог даст, в Петербург переедем. Увидите людей, связи сделаете Вы теперь у меня ребята большие. Вот я сейчас Вальдемару говорил. Вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено. Можете идти сами. А со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь. Я теперь ваш не дядька, а друг. По крайней мере, хочу быть другом и товарищем, и советчиком, где могу. И больше ничего. Как это по твоей философии выходит, како, а? Хорошо или дурно, а? Я, разумеется, сказал, что отлично, и действительно находил это таковым. папа в этот день имел какое-то особенно привлекательное, весёлое, счастливое выражение. И эти новые отношения со мной как с равным, как с товарищем, еще более заставляли меня любить его. «Ну, рассказывай же мне, был ты у всех родных, у Ивиных? Видел старика? Что он тебе сказал?» Продолжал он расспрашивать меня. «Был у князя Ивана Ивановича?» И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной. И Яков, который все точно так же был стар, все так же вертел пальцами за спиной и говорил «опять-таки». Пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова. «Куда ты едешь?» — спросил я папа. «Ах, я и забыл было!» — сказал папа с досадливым подергиванием и покашливанием. «Я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову? Ля Бель Фламандо. Еще и сжала к вашей маман. Они славные люди». И папа, как мне показалось, застенчиво подергивая плечом, вышел из комнаты. Любочка во время нашей болтовни уже несколько раз подходила к двери и все спрашивала, «Можно ли войти к нам?» Но всякий раз папа кричал ей через дверь, что никак нельзя, потому что мы не одеты. «Что за беда, ведь я видала тебя в халате!» «Нельзя тебе видеть братьев без невыразимых!» — кричал он ей. «А вот каждый из них постучит тебе в дверь. Довольно с тебя? Постучите! А даже и говорить с тобой в таком неглеже им неприлично!» «Ах, какие вынесносные Так приходите, по крайней мере, скорее в гостиную! Мими так хочет вас видеть!» — кричала из-за двери Любочка. Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную. Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежности с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность — холодности, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. Увидав меня, он весело кивнул мне головой, как будто говоря, «Видишь, славно!» И снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я еще утром заметил. Гостиная была все та же, светлая высокая комната с желтеньким английским роялем и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней. И я, молча и краснее, остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку и поздравила со вступлением в университет. Когда Володя пришел в гостиную, с ним при свидании с Катенькой случилось то же самое. Действительно, трудно было решить после того, как мы вместе выросли и в продолжении всего этого времени виделись каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться.